Все это заставляет призадуматься. Во-первых, вряд ли можно настаивать на упрощенной и наивной схеме. Все, что существенно для человека в его жизни, получает прямое отражение в топонимике. И чем существенно и значительнее, тем больше географических имен ее отражающих мы должны обнаружить. На деле все обстоит несравненно сложнее. Особенно сложно нам теперь устанавливать такие соответствия для прошлых времен, для давней, нередко трудно для нас представимой общественной психологии. Во-вторых, не исключена возможность, что важные отрасли хозяйства, производственные деятельности человека, бывали зафиксированы в топонимах не прямо по названию добываемого сырья, а косвенно через название производственных зданий, строений, рудничных сооружений вот например, хотя это и не относится непосредственно к железу весьма часто встречающийся элемент очень многих славянских топонимов буда буды его можно наблюдать на огромном пространстве от средней европы до днепра буда строение здание обычно под этим словом разумелось не всякое строение вообще, а шалаши и временные постройки всевозможных добытчиков углейжогов, дегтярников собирателей сосновой смолы, живицы, мы можем ни разу не встретить в большом лесном районе имени, в которые входило бы упоминание об угле, дегте, Поташе. Тем не менее, производство всех этих важных человеку веществ было отмечено многочисленными будами, вокруг которых позднее возникали уже более крупные поселения. Буда, Кошелевская возле Гомеля. Буда Марчихина, на границе Сумской и Брянской областей. Пойдите теперь определите, о каком именно производстве каждое из названий хранит память. Ведь вполне возможно, что даже столица Венгрии, Будапешт, стоит на месте некогда курившейся здесь лесной Будды, и не исключено, что Буда была построена не по дегтярной, а по рудной доменной необходимости. В Белоруссии, на Украине и в граничащих с ними областях РСФСР течет немало речек, носящих имена «рудня», «руда», «рудка». По-украински «руды» и Красный. Считается, что такие реки, а вслед за ними и названные по ним поселения, получили свои имена по цвету воды. Но цвет воды нередко зависит от наличия в бассейне речки болотной железной руды, именно «руды». И кто еще скажет наверняка Что хотели закрепить в памяти древние называтели речонок? Просто ли их цвет? Или то, что где-то поблизости они подозревали присутствие железа? Эрцгебирге. Рудные горы. Так именовали немцы пограничный между Чехией и ГДР хребет. В этих горах известны древнейшие серебряные рудники. Но ведь немецкое слово Эрц. Руда не определяет, какого именно рода металл добывался в их теснинах. Рудные и все тут. Древний род промысла как бы прикрыт топонимом. Зейфен. Деревня возле рудных гор. Имя от горняцко-немецкого Зейфе. Место, где промывают породу. Так мы можем не замечать разных скрыто промышленных топонимов. А все-таки я не без некоторого удовольствия отмечаю, что в старом споре между Златом и Булатом топонимики на первое место вышла мирная их соперница Соль. Таблица Менделеева. Многие из топонимов, о которых говорилось на предыдущих страницах, уходят своими корнями в глубокую древность. С тех пор, как они впервые стали именами тех или иных мест, прошли века и века. Сейчас порою даже трудно установить, что от чего происходит. Название места от имени ископаемого или имя ископаемого вещества от первозданно древнего названия места. Остров Кипр в Средиземном море. Одно из древнейших мест обитания человека. В названии острова, кстати сказать, гласный звук в разное время произносился греками по-разному. То ближе к нашему «и», то примерно как «ю» в слове «люблю». К нам-то пришел в этом «и-види» виде «кипр». Но с ним же связывают латинское слово «купрум» — «медь». Обычно утверждают, что металл получил такое свое название от острова, славившегося в древности медными рудниками. Но существовало мнение, и обратное название острова могло образоваться из какого-то доримского и догреческого слова на неведомом нам языке уже означавшего «медь». А иные исследователи считают, что оба слова «имя острова Кипр» И название металла купрум восходит к названию дерева кипарис, по латыни купрессус, которым он, остров, некогда изобиловал. Тогда последовательность была такая. Остров назвали по характерному дереву, металл по этому острову. Остается неясным, откуда же взялось и какое значение первоначально имело самое слово купрессус, кипарис. И второе. Был ли когда-либо кипарис в средиземноморской флоре столь редкостным явлением, чтобы его присутствие могло поразить око древних и отразиться в самом имени новой для них земли? Само собой. Чем ближе к нам, тем несомненнее становятся корни топонимов. Ни у кого не возникает вопроса, по какой причине Курский Железногорск получил свое имя 1962 год.